Глава 19 Иногда полезно заняться самой обычной рутинной работой. Сменить на крахмаленную рубашку на плотницкий фартук, посадить за нозу или натереть мозоль. Это позволяет отстраненно совершенно иным взглядом осмотреть себя или некую ситуацию. Порой даже найти ответы. Вот и когда редкие ищущие пошли через обитель, я испытал схожие чувства. Задумался о вратарях, нашей жизни, цели существования. Правда, подобного запала хватило лишь на пару часов, а потом захотелось вернуть свою накрахмаленную рубашку. Ну да, трудновато мне со скучной однообразной работой. Но тут уж деваться некуда. Назвался груздем, оставайся в обители до последнего. Анализируй, размышляй, вырабатывай характер что любопытно ищущие отнеслись к работающему алтарю спокойно. Не было бы его, так и не заметили. И что еще более интересно, никто не пытался бежать из отстойника, несмотря на нападение иномирцев. Видимо, считали, что их хата с краю, и беда обойдет жителей Филибы стороной. И, надо сказать, определенный смысл в этом имелся, потому что местная община, если таковую общиной и можно назвать, не была нужна никому. Через пару часов с другой стороны в обитель переместился первый ищущий. Он придирчиво осмотрел меня, вышел наружу, но уже спустя несколько минут вернулся и удрал обратно в пургатор. Его примеру последовали и все остальные пришлые ищущие. В Филибе не было ничего интересного. Здесь не имелось заслуживающих внимания торговцев артефактами, лавка травника оказалась закрыта, и, само собой, отделения банков отсутствовали как класс. В поселении остались лишь ищущие и отошедший отдел и спокойно доживающие свой век. К тому моменту явился с коротким докладом Балор. Все прошло как нельзя лучше. Артефакт извлечен, пьяница отпущен, рис недовольна. Впрочем, ничего нового. Устройство уже расположено в одном из домов общины Горичи, его подготовкой занимается Тер. Все это охраняется пятью братьями тем труднее мне давалось стояние у алтаря, когда все было готово. Переносить безделье порой намного тяжелее, чем работать. Время тянется бесконечно. Застывшие в вечности минуты утомляют сильнее физического труда. Многие удивятся, но проживающий без определенного занятия клерк может вымотаться за день не меньше работяги, не разгибающего спины. Сил давала надежда на прибытие важного ищущего и лишь глубокой ночью мои ожидания были оправданы. Бран вошел в обитель, крадучись точно вор. Его рыжие непослушные волосы за время нашей разлуки отросли еще больше и теперь неряшливо громоздились на голове, напоминая воронье гнездо. Одежда оказалась грязной, заляпанной кусками засохшей земли и припорошенной пылью. Да и сам всадник заметно сдал. Время, проведенное в бегах и страхе быть пойманным, очертило его худые скулы, морщины усеяли напряженное лицо. Лишь глаза остались прежними. В них читалась жажда жизни и могучая воля. Всадник вошел, но еще с минуту стоял на пороге, прислушиваясь к ночному городу. Он напоминал матерого зверя, застывшего перед добычей. Хищника, который не спешит лишь по той причине, что поблизости находились те, кто не прочь поживиться им. Даже безопасность обители, а вратари всегда защищали оказавшихся в ее стенах, не являлась для него полной гарантией. Но все же Бран медленно подошел к амбарной книге, при этом полностью игнорируя меня. За всю историю существования смертные привыкли не замечать вратарей. Братья удивляли лишь новеньких ищущих, для остальных мы являлись функцией, работающим механизмом. Всадник полистал книгу, хотя смотреть тут было особо не на что. Три обители в этом мире, горечь наконец заработала, и пара в пургаторе. Я мог поклясться, что знаю, куда он отправится. Куда угодно, лишь бы подальше от отстойника. Ферворд. Всадник кинул пыль в чашу и торопливо положил обе руки на алтарь. Ага, так и есть. Один из крупных городов государства оранжево-кожих на пересечении торговых путей. Там легко затеряться и начать новую жизнь или отправиться дальше. Хороший план. Бран источал волнение и легкий страх перед неизвестным. Быть заточенным несколько веков и не только не обрести былого могущества, а, напротив, вновь потерять все удовольствие небольшое. Но теперь все могло измениться. У него появлялся шанс начать все с чистого листа. Я неторопливо под явное одобрение смертного положил одну руку на алтарь, а вторую стальной хваткой сомкнул вокруг запястья всадника. И тогда эманации Брана мгновенно изменились, Точно в чистое озеро прокинули емкость с чернилами. Он рванул, желая высвободиться, и пытался двигаться так быстро, как никто из ищущих, однако все было тщетно. Всадник попал в капкан, и теперь никакая скорость не могла его спасти. Глупо, конечно, надеяться, что Бран безропотно примет свое пленение. Нет, не для этого он скрывался, ожидая шанса на спасение. В руке всадника блеснул меч, тут же замелькавший перед глазами. Но что мог сделать обычный клинок против доспехов вратаря? В ход пошли многочисленные заклинания разрушения, однако и они не возымели действия. И тогда Бран зашел с одного из козырей. Конечно, я не знал все существующие лики, рассеянные щедрой рукой Создателя Вселенной. Наверное, арей, проводивший в библиотеке не один год, мог назвать любой из них с закрытыми глазами, но вот о том, чем обладал всадник, я слышал и распознал лик вулкана по первой трансформации ищущего. По легенде, странствующий бог был рожден из магмы Черной горы, самой высокой во всем Фироле. Конечно, к реальной жизни это не имело никакого отношения. Правдой было лишь то, что вулкан обладал невиданной силой, выделяясь среди прочих каберидов. Вот именно таким сейчас остановился Бран. Боевой формой странствующего бога, объятого пламенем. Обитель наполнилась нестерпимым для обычных смертных жаром, который лишь усугубляли взмахи огненных крыльев. Сам Бран значительно подрос, размерами почти догнав меня, да и мощи в нем прибавилось. Языки пламени теперь плясали по моим латным перчаткам, перекидываясь на весь доспех. Зато я успел схватить вторую руку всадника, не давая тому вырваться. Мы походили на двух борцов, топчущихся по матам ну или на охранника и подвыпившего завсегдатая супермаркета, пытающегося стащить бутылочку пивка. Сравнений можно привести множество. Суть оставалась одна. Я не должен был позволить ему сбежать. Не теперь. Заодно опробовал мыслеформу для вызова братьев. Удобная штука, когда кричишь на нужной частоте, чтобы вратари бросали все дела и бежали ко мне, а ищущие даже не слышат и, судя по отзывам, двое из четырех братьев, патрулирующих сейчас улицы, вняли зову и, как Чип и Дейл, спешили на помощь. Я же, пытающийся сохранить равновесие, хотя Лик давал Брану колоссальные силы, стремился не только устоять на ногах, но и не сдвинуться с места. Так-то, дружок, хлипковат ты для целого инструктора. И всадник, заключенный под пылающей оболочкой, тоже это понимал. В своих попытках вырваться он становился все яростнее, испытывая меня на прочность. Вот я сделал маленький шажок, другой, двигаясь к выходу вместе с Браном. Мои доспехи пылали не хуже самого вулкана. Если так пойдет, то вскоре вся обитель окажется залита огнем. Но судьба не дала проверить, получится ли у Брана выбраться наружу. Братья подоспели вовремя. Не моргнув и глазом, они опустили руки на пылающие плечи Брана, давая понять, что лучше не тратить силы зря. Теперь всаднику вряд ли могло что-то помочь. Фетелек притуши? Коптит, негромко произнес я. Бран дрогнул. Еще пару секунд он горел, явно просчитывая в уме все возможные варианты, а потом принял единственно правильное решение, вернулся в истинное обличье. «Что вам надо? По какому праву? Что вы...» «Потише, потише. Давай по порядку. Нам нужно, чтобы ты поучаствовал в одном мероприятии». «По какому праву мы все это делаем?» Я даже задумался на минутку, но мудрствовать не стал. «По праву сильного. Слышал о таком?» «Вам нельзя! Вы же вратари! Вы обязаны!» «Кому?» — искренне удивился я. «Тебе, что ли?» «И чем это мы обязаны?» Простой вопрос на мгновение обескуражил Бранна, но не смутил. Он продолжал брыкаться, изредка используя свое направление. Но я не пытался его остановить. Собственно, скоро и заряды закончатся. Да и он должен понять сам, что деваться ему особо некуда. Поэтому, попререкавшись несколько минут, всадник затих из с подлобья глядя на меня и выдал одну единственную фразу, обозначающую готовность к конструктивной беседе? — Говори. — Ну а что? Я только этого и ждал. Конечно, поведать вкратце о всех бедах, свалившихся на Вселенную, оказалось чрезвычайно трудно. Примерно так же, как написать сочинение о встречах Балконского с Дубом, прочитав «Войну и мир» в кратком изложении. — Но у меня худо-бедно вроде получилось. — Лишь перейдя к артефакту, с которого нужно было сделать слепок, я стал более подробно описывать нашу задачу, при этом обходя стороной все щекотливые места вроде ослабления направления ищущего. Брану не обязательно знать о таких пустяках. «Зачем мне это?» — спросил он, дослушав до конца. «Спасение вселенной не прокатит, да?» «К хренам вселенную!» Так я и думал. Почему-то никто не хочет поработать ради общего блага. С другой стороны, зато честно. Хорошо. Что ты скажешь на предложение о снятии всех обвинений стражей, видящих в отстойнике, и беспрепятственный проход в любой из открытых миров? Бран задумался. Он никогда не был глупым ищущим и понимал, где пахнет выгодой. Но вместе с тем нечто его останавливало. Что станет после с этим самым слепком? Мы применим его к остальным мыщущим, тем, кто будет сражаться против иномирцев. И они станут как я? Эманации всадника не предвещали ничего хорошего. Вроде того, уклончиво ответил я. Они станут гораздо быстрее. Мне, наверное, должно это льстить, кисло поинтересовался Бран. А если я откажусь? то окажешься в темнице. И не у стражей, а у нас в ядре. Место, сказать тебе честно, не из приятных. К слову, я тебе его продемонстрирую, пока ты будешь обдумывать предложение. Единственное, там не работают направления и способности, поэтому можешь выбросить из головы мысли о том, как оттуда сбежать. И еще? — Хорошо, — тряхнул головой Бран. — Что хорошо? «Хорошо, я согласен!» Эманации всадника источали ненависть. Это не было похоже на взвешенное решение. С другой стороны, чем быстрее мы закончим с этим, тем больше подготовим ищущих, а это дополнительный плюс. «Поклянись», — приказал я. «Клянусь, что дам сделать слепок со своего направления, и до этого момента не буду пытаться сбежать». Вроде он все говорил правильно, но внутри меня рождалось нехорошее предчувствие. Что же не так? Теперь ты, вратарь. Клянусь, что исполню все данные обязательства и отпущу после создания слепка в целости и сохранности. Не только ты! Все вратари! Не только я, но и все вратари кивнул я. Система приняла наши клятвы, а мои руки, наконец, отпустили запястье Брана. Он потер их точно сиделец, с которого только что сняли наручники. «Ну что, вратарь, види меня!» «Хорошо». Когда одна обитель сменилась другой, у шустрилы чуть заметно подкосились ноги. Неужели узнал стены жилища вратарей горечи изнутри? «Маловероятно» хотя каждую общину можно было определить по шуму и запаху. Ну или на крайний случай посмотреть карту. Эманации всадника стали еще ярче, когда мы вышли наружу. Горечки шело стражами. Черномасочников явно нагнали сюда с соседних общин и руководила всем этим Элил. Бран с презрением смотрел на стражей, хотя внутри его состояние было близко к панике. Первое время он то и дело оборачивался на меня, но вскоре осмелел и шел уже более раскованно, понимая, что ему здесь действительно никто не причинит вреда, пока всадник выполняет свои договоренности. Самое забавное, что артефакт разместили в доме Сахема. Что случилось с правителем общины, я так и не понял. Но явно ничего хорошего, раз здесь руководила моя бывшая сестра. Помимо вратарей, у помещения оказались выстроены кандидаты на улучшение, Собственно, рис, куда без нее. И еще несколько знакомых мне ищущих. Сугестик, зиппер, зеркало, бифукатор и бедекер, или принц, аксель, сиана, ист и олеся. Хорошо иметь крутую память. «Где ты их нашла?» — спросил я. «Там, где мы их оставили. Ребята же сказали, что им нужно время, чтобы отсидеться. Поэтому никуда особо и не совались. Но за новостями следили». Вот мы встретились, я сделала предложение, от которого они не смогли отказаться и вуаля. Собственно, это был редкий случай, когда я оказался не против инициативы РИС. Конкретно эти ищущие показали себя как существа, которым можно доверять. И лучше взять тех, кого знаешь, чем набирать всех подряд из стражей. Хорошо. Теперь на сцену должен выйти Бран. Если быть точнее, всаднику надо было войти в дом, Только сейчас я понял, что не всегда хорошо кушать много пыли и наращивать здоровую оболочку. В жилище Сахема все вратари чувствовали себя, как двухметровые шведы в корейских автобусах. Поэтому пришлось выгнать пару братьев наружу. С Рис подобное не удалось. Она забилась в угол и сделала вид, что стала глухонемой, ну и черт с ней. — Что скажешь, Терр? — спросил я своего подчиненного. — Это удивительно, — откликнулся он. Мне в матрицу приходила идея подобного устройства. Основная трудность заключалась в синхронности энергопотоков, потому что при избыточных скачках энергии от винтерского кристалла возможен взрыв. Здесь же все устроено довольно любопытным образом. Тер, оно будет работать?» «Я жду не дождусь, когда мы его запустим». «Тяжело с этими фанатиками. Ну, подумаешь...» Обычный стул, обмотанный проводами, пластинами и какими-то железками, опущенными в жидкость. Внизу огромный винтерский кристалл, чтобы разглядеть который, придется потрудиться. Ничего особенного. Тот самый артефакт устройства, виденный у Харулов. Хотя нет, отличие все же было. Щупы посередине оказались пусты. Именно здесь и должен находиться слепок. Я перевел взгляд на Брана, хотя подобное являлось лишним. Чтобы почувствовать страх всадника, не нужно было прибегать к определенным усилиям. Я был готов к тому, что он сейчас взбрыкнется, попытается отказаться от сделки. Хотя, с другой стороны, можно обмануть любое существо, но не систему. И Бран это понял. Он лишь шагнул вперед и сел на стул. Признаться, в этот момент я восхитился всадником. Какой бы ужас тот ни испытывал, но смог взять верх над эмоциями. «Никаких ремней!» — крикнул он к подошедшему Теру, который попытался привязать руки Брана к подлокотникам. И уже взглянув на меня, всадник добавил «Я справлюсь». «Хорошо. Тер, начинай». «Минутку, я не знаю, как это будет происходить», — вратарь начал возиться возле стула. «Лишь представляю в общих чертах». — Возможно, вы будете испытывать дискомфорт, связанный с ломотой в костях и мышцах. — Больно будет, — перевел я. — Почему-то я в этом не сомневался, — отозвался Бран. Едва он договорил это, как пол под нами задрожал, свет окутал меня со всех сторон, а дом загудел, словно реактивный самолет. Эманации, исходившие от всадника, оглушали. Они были настолько сильными, что невольно я сам стал испытывать частицу его боли. Да и братьям рядом пришлось несладко. Не сразу мы сообразили закрыться. Снаружи раздавались испуганные крики, вдалеке кто-то вопил точно разрываемый на части, и вдруг случилось непредвиденное. Бран пропал. Я перестал его чувствовать, словно он умер. Однако устройство создателя продолжало работать. Каберитское семя, что там происходит? Ответ пришел лишь через несколько минут, когда все стало утихать. Свет ушел внезапно, будто выключили лампочку, и его источником служило лишь синевато-сиреневое облако. Однако оно оказалось зажато не в щупах. Слепок держал в руках сам Бран? Или то, во что он превратился? «Какого черта?» – выразительно спросил Арис. А я запоздал и успел подумать, что всадник апокалипсиса не мог обладать только одним ликом.